Это царица Иродиада, та вот в чёрном уборе, усеянном жемчугом, и у которой волосы напудрены голубым. Первый солдат. Да, это Иродиада, супруга тетрарха. Второй солдат. Тетрарх очень любит вино. У него есть три сорта вин. Одно с острова Самофракии, пурпурное, как мантия Цезаря. Капатакиц. Я никогда не видел Цезаря. Второй солдат. Другое с острова Кипра, оно жёлтое, как золото. Капатакиц. Я очень люблю золото. второй солдат. И третье вино сицилийское. Это вино красное, как кровь. Нубийца, боги моей страны очень любят кровь. В год два раза мы приносим им жертву, юношей и девушек. Пятьдесят юношей и сто девушек. Но должно быть